Между Бальвонией и Каледонией находилось гладкое место. Оно было специально отведено под сражение. На карте так и значилась «война». Слово это «черное и жирное» мы вскоре увидели в газетах. В нашем представлении война происходила на особой, крепко утрамбованной и чисто выметенной, вроде плацпарада, площадки.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 И начинал призываться. Нус, говорил Лейп Обердоктор. Как мы живем? Что, желудок? Э-э, стул? То есть, трон был? Сколько раз? Дышите? После этого царь, говорил Кучуру, Но, трогай с Богом, гони их в хвост и в гриву.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 Филигвиния была оставлена для развития истории.